Глава седьмая. Иномирная огромная луна с фиолетовым отливом освещала долину ровным мягким свечением. Тихий переливчатый напев речушки на берегу, который стояла Даша, не убаюкивал и не мог отвлечь девушку от пасмурных мыслей. Чуть поодаль у самодельной заводи Кассандра Биас вливали энергию в начертанные на камнях руны, Эти уже начали светиться. А Даша, обхватив плечи руками, сжимала зубы, чтобы не застучать ими. Ей не было холодно. Ее терзал страх, волнение, и сказанные Кассандром слова не успокаивали. «Верь мне», — звучала батом в голове Даши, а мысли наоборот, как мячики, скакали от одной к другой, приводя в смятение. «Что будет на Орионе? Как сложатся наши отношения? А есть ли они вообще? Мы ведь здесь отрезаны от его мира, и я нужна им как палан для возвращения. Но он ведь обещал поверить. Кем я там буду для него? Игрушкой, развлечением или наша близость останется в прошлом?» «Даша», — позвал Кассандр напряженным голосом, вырвав девушку из размышлений. Поспешив к сеансам, Дарья постаралась успокоиться, чтобы не выдать своего страха и волнения. Но стоило ей протянуть свою ладонь Кассандру, тот сразу увидел, как дрожит ее рука. «Не бойся», — прошептал он, погладив нежную кожу и чуть нахмурился. «Немного потерпи. Нужна твоя кровь». Достав кинжал резко полоснул по раскрытой ладони вскрикнувшей Даши. Удержав дернувшуюся руку девушка повернулся к взволнованному и тяжело дышащему племяннику. «Приготовься». Велел отрывисто и посмотрел на Дарью. «Окропи кровью поверхность воды и стряхивай капельки, пока мы читаем заклинание Перехода. Ты поняла?» Спросил резко, и Даша, закусив губу, кивнула. События закрутились каруселью. Дарья стряхивала ладонью, с которой сочились капельки крови. Над небольшой заводью, окруженной светящимися камнями. Кассандры, и Биас на распев, повторяли неизвестные слова, простирая руки над водой и вливали энергию в пошедшую рябью воду. Поверхность заводе то вздыбивалась, то наоборот затягивалась пленкой, которая рвалась, выпуская маленькие фонтанчики. «Не могу!» простонал Биас, падая на колени, и ему приказывал жесткий голос Кассандра. «Держи!» Дарья почувствовала, как рука начала неметь, а капельки крови все реже срывались на водную поверхность заводи. Ей уже казалось, что ничего не получится, как вода вдруг забурлив разом растянулось зеркальное отражение, которое, выгнувшись, вдруг провалилось внутрь, образовывая черную воронку, плюющую ярко-синими искрами. Кассандр метнулся к племяннику, рывком схватил его за руку и едва не протащил до замершей Дарьи. Прижав к себе обоих и крикнув «Прыгаем!», рывком, оттолкнувшись от берега, потянул за собой Дарью и Биаса. Мир завертелся вокруг адовым калейдоскопом. В черно непроглядной мгле без единого ориентира Даша вцепилась Кассандра клещиком, Их крутило как стиральные машинки. Красные синие сполохи и молнии разрывали пространство вокруг. Оглушительно трещали, выстреливали искрами, но ни одна не ударила вцепленную руками и ногами Троицу. Казалось, этот чудовищный водоворот сломает их, вывернув все кости и внутренности. Но Дарья чувствовала, как ее надежно притягивают к себе руки Биаса и Кассандра, как они, сцепив зубы, терпят в то время как она стонет от ментального давления чего-то страшного и жуткого. Сколько длилась эта пытка, Даша не знала. Ей казалось, что вечность, и, возможно, она успела за это время несколько раз потерять сознание и вернуться в ужасную реальность, как вдруг их выкинула на твердую песчаную поверхность. Всхлипнув, Даша заморгала от яркого слепящего света. Собрав последние крохи сил, приподнялась на локтях, ища взглядом Кассандры и Биаса, и, убедившись, что они живы и даже смогли сесть, потеряла сознание. Море. Мягкие нежные волны покачивали маленькую медузу, которая плавилась под солнечными лучами. Дарья и была этой медузой, чувствовала себя желейной массой со звенящей пустотой в голове. «Вы делаете недостаточно!» Донеслось до нее гневное высказывание, от которого хотелось поморщиться, но было лень. «Иначе вы получите пустую оболочку с невменяемым рассудком!» Отозвался незнакомый голос с истеричными нотками. Минутка тишины, нарушаемая едва слышным стеклянным перезвоном, и тихая. «И не мешайте мне!» «Палант пришла в себя». Пока Даша пыталась собрать в кучку разбегавшиеся мысли, ее осмотрели, дали выпить мерзкое на вкус лекарство. Попробовали опросить, что у незнакомых ей мужчин не получилось, и все закончилось глубоким сном. Очередное пробуждение было более осмысленным. Мысли уже не плавали в желеобразном тумане. И Даша, не поднимая головы, уставилась расписной потолок, пытаясь понять, кто она и где находится. Мастерски выполненные облака на потолке ближе к стенам перетекали в мозаику. Изображенные белые пики гор были выполнены так натуралистично, что казались настоящими. А между ними, гордо вскинув голову, раскинули крылья грифоны. «Грифоны!» — вспыхнула мысль, и Даша, застонав, села на постели, сжимая голову ладонями. Воспоминания лавины обрушились на девушку, замелькав карнавалом людей и на мирных созданий, обрывочных картинок прошлого, принося сумасшедшую головную боль. «Лежите, Ситедия!» К ней подошёл мужчина и вынудила откинуться на подушке. «Советую вам лечь. Сейчас придет целитель». Не успел мужчина договорить, как послышался другой голос. «Уже здесь, Лао. Дайте осмотреть Паланта». Мужская ладонь легла на лоб Дарии, и девушка потянулась за прохладой, которая исходила от кожи незнакомца. «Вот так», — приговаривал мужчина. «Нарушение потоков никому на пользу не идет. Зачем же вы вскочили?» «Биас, Кассандра» прошептала Дарья, открыв глаза. «Что с ними?» Мужчина удивленно приподнялся до ей брови, но все же ответил. «Не беспокойтесь, с ними все в порядке». В их тихий диалог бесцеремонно вклинился второй осянец. «Что мне передать Верховному? Как скоро Паланс сможет свидетельствовать?» «Сегодня. к полуденной отметке». Отозвался целитель, протягивая Даши маленькую чашку. «Выпейте». Обратился он к девушке, и Дарья безропотно выпила горькое содержимое. «Сейчас мы вас оставим и пришлем помощницу. Поешьте, и вам необходимо будет подготовиться к встрече с Верховным». Пожилой осянец встал и не успела Дарье задать вопрос, как он покачал головой. «Вам после все объяснят». Мужчины вышли, ненадолго оставив Дарью в одиночестве. Но вскоре в спальню вошла щупальца нога юнами и с поклоном поставила на кровать низенький столик. Как бы Даша не старалась разговаривать, Юнами, та только покачивала головой. Быстро покормив Дарью, помогла ей искупаться а после одеться в новое платье несмотря на все протесты даши даже волосы и быстро уложила замысловатую прическу под гневное пыхтение сначала дарья испытывала растерянность потом тревогу и панику и разозлившись на себя вспылила негодованием ну и где обещанная защита где вообще их носит вспоминала девушка кассандра и несмотря на злость души нет нет да проскальзывали ниточки беспокойной тревоги за мужчину Обяз, вот что с ними бросив взгляд на ну пальценогую дарью осенила Вы не можете говорить. Прошептала, быстро осмотрелась и, порывисто схватив Аюнами за руку, потащила ее в сторону гардеробной. Послушайте, мне очень. Договорить Даша не успела, потому как услышала за спиной надменный мужской голос. Даже не пытайтесь, она безмолвна от рождения. Резко обернувшись, от чего закружилась голова, Дарья натолкнулась на острый, как плезвие кинжала взгляда сеанса, губы которого изогнулись в едкой усмешке. Я вижу, вам уже лучше. «Раз вы так рьяно приступили к расспросам. Следуйте за мной!» Не сказал. Отдал распоряжение мужчины, и Дарье не оставалось ничего, кроме как подчиниться. Нервно одергивая длинные рукава атласного платья, Дарья шла за высоким и тощим, как палка, сеансом по незнакомым пустынным коридорам. В душе нарастала сумасшедшая тревога, переходящая в страх. Каждое мгновение, каждую минуту Дарья с надеждой ждала, что Кассандр вот-вот появится. Но один портал сменялся другим. По коридору к следующему и сопровождающий привел ее в небольшой холл с тремя высоченными арочными дверями. Судорожно выдохнув, Даша заозиралась по сторонам, рассматривая толпящихся в зале намирных существ. Глаза лихорадочно перескакивали с одного лица на другое, но желанного лика не находили. «Ожидайте!» — бросил Дарья, сопровождающий, и, пройдя к одной из резных колонн, невозмутимо застыл и стуканом. «Не мог же он меня бросить!» Билась мысль в сознании растерянной девушки, которая спряталась за спиной о чтобы отгородиться от любопытных взглядов. «Или мог? Кто я ему? Ведь никто. Просто... Просто так сложилось». Портал, и он метнулся спасать племянника. «А я? Я всего лишь развлечение. Наивная девчонка, которая навешит лапшу на уши – пустяковое дело». От подобных размышлений Даши пришлось сильно прикусить губу, чтобы не расплакаться, чтобы не впасть в отчаяние, которое сжимало грудь, мешая дышать. «Но зачем обещал защиту? Зачем просил верить? Он мог взять мою кровь и бросить меня там!» Пришла на ум спасительная мысль, развязавшая тугой узел в груди, позволяя вдохнуть полной грудью. «А может, он меня ждет за этими дверьми?» Даша бросила взгляд на высокую створку и вздрогнула, когда стоящий перед ней осянец, резко взмахнув рукой, прикоснулся к своему браслету и повернулся к ней. «Следуйте за мной!» Даша беспомощно еще раз осмотрелась, при этом нервно потирая запястье, и опустила вниз растерянный взгляд, только сейчас осознав, что браслета на ее руке нет, не понимая, куда он делся, и когда шагнула в распахнутые двери, которые с тихим шелестом замкнулись за спиной. Подняв голову, обвела глазами большой белоснежный зал, где даже дыхание отдавалось эхом от снежно-белых хрустальных стен и замерла под прицелом трех пар пронзительно оценивающих глаз. «Его здесь нет». Мелькнула мысль, которая грозила погрузить девушку в отчаяние. У противоположной стены в креслах с высокими до потолка спинками сидели осянцы, которые пристально разглядывали Дашу такими взглядами, словно пытались препарировать ее, вытрясти не только мысли, но и душу. «Он обманул! Он просто врал!» — кричала мысль на Дарья, опуская голову. Прикусила щеку изнутри с такой силой, что почувствовала вкус крови. Но только так она смогла справиться со сбившимся дыханием, со слезами, которые грозили вот-вот пролиться по щекам. В груди щемило от осознания предательства и собственной наивности, от того, что понадеялась, поверив о сеансу, и, более того, отдавалась ему со всей страстью и безумной нежностью. «Подойдите!» Донеслось властное, и Даша на подгибающихся ногах сделала несколько шагов вперед, замерла, не поднимая головы. Сетодия! «Палант, прибывшая на Орион 350-го дня от восхождения двойной звезды, нареченная Пелиадой после проверки оком именем Дия, следящая за младшим отпрыском Дигона Рода олиархов. Вы подтверждаете свою личность?» Каждое слово сеанса, отбрасывая эхом от стен, проникало в сознание, вспарывая его ледяными иглами. Дари захотелось, позорно всхлипнув, развернуться и бежать из этого зала как можно быстрее но придавленная властью сидящих осеанцев и безысходностью, она лишь сипло вытолкнула. «Да». «Мы дозволяем поднять голову, Палант». Не разрешил, а повелела осеанец, и Даша заставила себя вскинуть подрагивающий подбородок. Опять три пары глаз вонзились в лицо Дарьи, отчего девушка, сжав на мгновение кулаки, с трудом расслабила ладони. Мысленная картинка моря то и дело срывалась, обнажая эмоции, которые без труда считывали осеанцы. «Ты вызвана сюда для свидетельствования после чрезвычайного инцидента, возникновения спонтанного портала за пределами очерченной зоны», проговорил осянец, сидящий в центре, но ему сразу вторил второй скучающим тоном. «Свидетельство Паланта, как и на мирного существа, будет осуществлено путем считывания воспоминаний». Услышав последнюю фразу, Даша растерянно моргнула и перевела взгляд на сидящего в боковом кресле сеанса, «Когда смысл сказанного им дошел до девушки...» Удушливая волна отчаяния и страха захлестнула сознание. «Это конец», — прошептала мысль Дарья, понимая, что если вскроется истинная причина побега Сариона, то оборвется не только ее жизнь, но и жизнь всех ее родных.